Глава 51 Волны, как водится, с мирным рокотом накатывали на берег. Солнце палило просто нещадно, и люди вокруг меня были одеты исключительно в плавки и бикини, так что в джинсах и длинной футболке я наверняка выглядела странно. Мне было жарко и некомфортно, вдобавок песок сразу же набился в кеды, но я решила, что потерплю, благо идти было недалеко, метров пятьдесят. Он сидел в шезлонге, установленном почти у самой линии прибоя, и пил холодный дайкири, на нем были только широкие шорты и, судя по устойчивому загару, он одевался так уже достаточно долгое время. — Наслаждаешься заслуженным отдыхом? — спросила я, остановившись рядом с ним. Он повернул голову и даже снял темные очки, чтобы получше меня рассмотреть. Наверное, думал, что я «Мираж» или что-то вроде того. Но тут ему не повезло. Это был не «Мираж» или еще какая-нибудь оптическая иллюзия. воп вот это поворот, да? Что-то случилось в такс? Не знаю, я там больше не работаю. Но это же не случайность, да? Вряд ли бы ты решила отдохнуть и поселиться в том же отеле. Море с няней? «Брось перекидываться, Лайни!» – попросила я. Мне не очень хотелось играть в эти игры. Он изменился в один миг. Это были не очень значительные изменения. И посторонний наблюдатель наверняка ничего бы не заметил. Но я заметила. Улыбка, все такая же широкая из дружелюбной, превратилась в хищную. Черты его лица чуточку заострились. И хотя он по-прежнему расслабленно рассекался по шезлонгу, я чувствовала, что он готов к драке и прыжку. «Как ты поняла?» Спросил он. Видимо, ему тоже надоело играть. Пока я рассказывала, изображение по ту сторону менялось. зеркальная я то делала вид, что внимательно меня слушает, то демонстративно зевала, прикрывая размалеванный рот рукой, то начинала безучно хохотать, то смачивала палец в слюне и рисовала фальшивые слезы поверх грима. Когда я наконец-то закончила... За окном к этому моменту уже стемнело, и мне пришлось включить в комнате свет. Она уселась в ту же позу, что и я, и просто на меня уставилась. «Пора это заканчивать», — сказала я и притянула руку к зеркалу. Она не шевельнулась, просто продолжала смотреть на меня своими огромными нарисованными глазами. Зрелище было жуткое. Я коснулась зеркальной поверхности, она была гладкой и оказалась прохладной на ощупь. Но больше ничего не произошло. Возможно, я что-то делаю не так. Возможно, должен быть какой-то другой жест, какой-то другой символ. Возможно, нужно просто разбить это зеркало к чертовой матери, чтобы ей просто было некуда деться. Я пожалела, что выбрала для своей затеи родительский дом. Ломать здесь мебель и бить стекла мне совершенно не хотелось. «Да какого черта?» – вопросила я. И тогда она со мной заговорила, впервые с того момента, как вообще поселилась в моей голове. «А если я не хочу?» — спросила она. «Ты же сам мне рассказал», — напомнила я. «В той своей предувольнительной речи про законы жанра главный злодей прямо-таки обязан быть знакомым с персонажем». Нельзя просто так вытащить Кроули из табакерки и назначить его вселенским злом. Кроме того, главный злодей должен относиться к числу тех, кого заподозрят в последнюю очередь. И на фоне столь очевидного Смита ты выглядел просто невинной овечкой или ангелочком, которому только крылышек и не хватает. «И это все, что у тебя есть?» – спросил он. Голос все еще принадлежал моему старому знакомому Ленни, но интонация больше напоминала о Кроули. «Еще у меня есть твой почерк. Смит, по моей просьбе, провел каллиграфическую экспертизу, и она подтвердила то, что я и так знала. Благо, образцов твоего почерка в такс было много. Ты постарался, написал ту запись в черном блокноте левой рукой, но характерное написание буквы «Д» тебя выдало». «Я мог бы убить Роджинальда Гарднера многочисленными способами, которые не оставляют следов», — сказал он. «Но как бы ты тогда узнала, что это я?» «Я знала, что это не мог быть Кроули. Точнее, что это не мог быть только Кроули. Во время части событий, которые приписывал себе в заслуги демон вот это поворота, Кроули сидел в тюрьме, а еще тот, кого я не знала, изучил меня слишком хорошо». Так хорошо, как нельзя изучить человека, наблюдая его откуда-то со стороны. И он должен был быть близок не только ко мне, но и к Такс. Человек со стороны не смог бы использовать Аманду. Не смог бы устранить Мозеса, чтобы больше никто не мог отследить черный блокнот. Много чего не мог бы. «Ну и где же черные эскалейды?» – поинтересовался Ленни. «Где вертолеты и спецназ? И самое главное, где же твой топор, Боб?» «Я сюда не драться с тобой пришла». «А зачем?» — он сделал глоток дайкири. «Подожди, дай мне угадать. Ты снова будешь задавать те скучные и предсказуемые вопросы про свою дочь? И что ты готова предложить мне за информацию о ней? Ты же знаешь мою цену? Готова ли ты заплатить?» «Нет». «Нет?» — вот тут он, кажется, искренне удивился. «А как же твои материнские чувства? А что, если твою дочурку сейчас пичкают какими-нибудь мутагенами?» пытаясь вырастить из нее то, что не получилось из тебя. Неужели тебя это не гложет? Неужели ты не хочешь этого знать? Конечно же, я хотела, но у меня было слово автора, что море вернется ко мне. И если не верить этому парню, то кому тогда вообще можно верить? Ты лжец и манипулятор. И даже если ты мне что-то и скажешь, ты знаешь, что я не смогу проверить твои слова прямо сейчас, а значит... «Есть почти стопроцентная вероятность, что ты соврешь и попытаешься манипулировать. Ты не хочешь драться и отказываешься торговаться. Тогда зачем ты пришла?» Я смотрела на него и пыталась понять, когда древний демон внезапности заменил собой Ленни джекссона которого я знала. Кроули утверждал, что я привлекла его внимание после Питерса, значит, когда я приходила к нему во время первой охоты на черный блокнот, Это был уже не лени Я тогда ничего не заметила, но тогда я не знала, что искать. Конечно, Ленни Джексон вряд ли принадлежал к роду Кроули, но я сильно сомневалась в теории англичан, что демон может использовать лишь только одну династическую ветвь. Существо, которое действует по всему миру, начиная с древних времен, не может иметь таких ограничений. Смит со мной, кстати, согласился. Скорее, Кроули сам скормил им эту байку смеха ради. Я пришел, чтобы все закончить. Мне даже любопытно, как ты собираешься это заканчивать. Что ты собираешься делать? Что ты, в принципе, можешь сделать без своего топора, Боб? Было большой ошибкой приходить сюда без него. Правда? Конечно. Я знаю, что ты можешь призвать его в любой момент, но я почувствую, когда ты это сделаешь. И пока он летит, за это время многое может произойти, знаешь ли... Или ты думаешь, что я буду просто сидеть и ждать смерти? На такое я даже не рассчитывала. Он не понимал, что происходит, и я видела, как это выводит его из равновесия, и мне это нравилось. Это была моя маленькая месть за все то, что он мне устроил, легкая закуска перед основным блюдом. Он допил свой коктейль, с нарисчитой медленностью поднялся на ноги и сделал шаг в сторону, тем самым увеличив разделяющее нас расстояние на пару метров. «Что ж, признаю. Тебе удалось удивить меня уже второй раз, Боб. То ли еще будет?» «Возможно, но мы узнаем об этом только в следующем раунде игры». С этими словами он запустил пустой стакан мне в голову, а сам, раскинув руки, начал картинно падать назад, в уже открывающийся за его спиной пролом реальности. Глупо было ждать что он этого не умеет. Вероятность, что на пляже посреди белого дня откроется портал, ведущий в какое-то другое место, очень низко, но никогда не равна нулю. Я поймала стакан правой рукой, и он оказался достаточно тяжелым, чтобы в очередной раз разбить мне голову. Портал за спиной демона внезапно закрылся, за мгновение до того, как он смог им воспользоваться, и лэнни просто грохнулся на песок. «Как ты смогла это сделать?» Спросил он, и в его голосе появились новые, доселе не присутствовавшие там интонации. Это были нотки непонимания, тесно переплетенные с легким ароматом страха. Я последовала совету одного парня, который понимает, что тут к чему, и посмотрела в глаза своему безумию. Это действительно помогло. Такого я не ожидала. Я полагала, что это исключительно мое решение и что моя зеркальная как бы копия не может иметь собственные мнение по этому поводу. «А ты не хочешь?» – спросила я. «А я не знаю. Здесь хорошо, здесь уютно и спокойно. Думаешь, не нравится снаружи? Нравится делать то, на что ты не решаешься? Совершать всякое, которое пугает тебя и заставляет вздрагивать случайных свидетелей?» «Вечно сидеть в заперти — это не решение. И потом, есть мнение, что мне без тебя не справиться». «А с чем там опять надо справляться?» «С древним демоном, который уже довольно долгое время портит мне жизнь». «Да, древнего демона ты точно без меня не затащишь». «И если меня там пристукнут, то у тебя вообще не останется вариантов. Тебе придется разруливать все самой. Вообще, без моего участия». «К сожалению, тут ты права. Значит, ты готова?» «Думаю, да. А ты?» «Разберемся в процессе», — сказала она и протянула руку ко мне. Когда наши пальцы встретились, я увидела, как клоунский грим хлопьями опадает с ее лица. Ленни Кроули отползал от меня по песку, не пытаясь даже встать или перевернуться, чтобы ползти было удобнее. Он еще несколько раз пытался создать вероятность, ведущую к открытию портала, но я пресекала эти попытки. Я многое вспомнила. Помнишь, ты интересовался, как им удалось совладать со мной в битве при йоу парке Никак не удалось. Увидев разрушения, которые я несла, смерти, которые я сеяла, и осознав, к чему это все ведет, я сумела остановиться сама. Наверное, в последний миг, перед тем как истинная дочь мессии и войны, крылатая и шестирукая, провозвестница хаоса и прочего бла-бла-бла, навсегда заняла бы мое место. После этого я потеряла сознание. Может быть, это была защитная реакция моего организма, а может быть, я просто слишком много потратила и устала. И оперативники такс просто подобрали мое тело и засунули его в свои казематы и своими препаратами, пусть сами того и не осознавая, помогли мне возвести невидимую стену между мной и той, что жила в зеркале. Но теперь эта стена была сломана, и я помнила все. «На самом деле веришь? Ты сможешь победить в этой игре? Думаешь, сегодня все и закончится? Думаешь, больше никого нет? Имя мне — Легион!» «Думаю, что все-таки меньше. Ты всю жизнь сеял ветер и пожинал бурю, и искал себе достойного противника». «Так вот, ты меня нашел. Что дальше?» Речь была так себе, но у меня кончился запас пафосных слов. Он прыгнул на меня из положения лежа на спине, что само по себе довольно сложный акробатический трюк. И я увидела, как растут и искривляются его ногти, превращаясь в железные когти, которыми он намеревался вцепиться мне в лицо. Но Ленни Кроули не обладал монополией на трансформацию тела, и я поймала его двумя мистическими руками а третий отвесил ему легкую, но наверняка обидную затрещину. «Я еще вспомнила, что случилось с директором Доу», сказала я, удерживая трепехающегося ухватки моих дополнительных рук демона. «Он мне мешал, и ты мне мешаешь», он взвыл и попытался просочиться у меня между пальцев. А может быть в этом была какая-то другая мысль, о которой мы уже не узнаем, потому что вопль его оборвался на полуноте в тот миг, когда он перестал существовать. — Так себе, финальный махач, — констатировала я. — А вы говорите, законы жанра, законы жанра. Я сняла кеды, вытряхнула из них песок и босиком попилась к бару. Потому что есть законы жанра, которые можно нарушать, а есть те, которые не стоят, и после завершения трудного дела герою просто необходимо выпить. Я уже прикидывала, какое пиво буду заказывать, когда между мной и баром открылся еще один портал что-то их много на этом участке пляжа, может быть где-то неподалеку расположен завод, выбрасывающий в атмосферу что-нибудь нехорошее и токсичное, и я на мгновение даже немного напряглась, но потом увидела, кто шагает мне навстречу через разрыв реальности. Лысый чувак сдержал свое слово, и я увидела, как выглядит авторский произвол, довольно симпатично выглядит, кстати». В одной руке Гарри Борден держал еще дымящийся пистолет, а в другой — детское автокресло, в котором, довольный улыбаясь и пуская слюни, сидела море. — Привет, Боб, — сказал Гарри. — Прости, что задержался.